Глава восьмая. Эдгар Линтон приехал-таки в Торнфилд. Мы столкнулись в коридоре. Глаза наши встретились. Вопреки моим ожиданиям, солнце не померкло и звезды не обрушились с небес. Вселенная продолжала вращаться, как ни в чем не бывало. Однако в тот миг, когда он впился в меня глазами, я понял... Моя жизнь вступает в новую фазу. Весь день до его приезда я прождал у окна в библиотеке. Наконец заскрипел гравий, перед домом остановилась роскошная карета. Эдгар вылез первым, темный костюм оттенял сияние его белокурых волос. Он стоял ко мне спиной, помогая вылезти сперва подагрику дяди, затем богато разодетой блондинке, по всей видимости, его тетушки. Полковник Дент что-то сказал, и Эдгар с улыбкой обернулся. Солнце ярко осветило его лицо. Сладостно горькие воспоминания обступили меня. Эдгар Линтон был красив, как всегда, золотоволосый, с правильными чертами лица. В точности такой же, каким заходил к тебе вечером накануне моего побега. Неудивительно, что ты им восхищалась. Даже я со смешанным чувством любовался точенным профилем молодого человека, тем изящным наклоном головы, с которым он вел к дому свою тетушку. Но, как и неделю назад, стоило мне только вообразить его, уж не колдун ли какой навел на меня чары, так и сейчас сквозь его облик проступали милые черты. Каждое его движение напоминало о твоей несравненной пластике. Неужели Эдгар столько времени проводит с тобой, что перенял твои жесты, твои манеры? Или таинственным алхимическим превращением часть твоей души передалась ему, твоему мужскому двойнику, столь же щедро одаренному природой? Я не мог решить. Если меня околдовали, то прочно. Теперь мы стояли в прихожей лицом к лицу. Мистер Р. Здоровался с друзьями. Эдгар ждал, разглядывая дом, как всякий новый посетитель. Я не сводил с него пристального взгляда. Сколько прекрасных видений пронеслось передо мной, умножаясь каждым взмахом его ресниц, каждым движением руки, словно мы с ним стояли не между сыплющих французскими словечками, расфуфыренных господинчиков в зеркальной прихожей, но в дымной, подсвеченной медью кухне грозового перевала, где Нелли и Джозеф суетятся у огня, и дивное, страшное присутствие. Ты возмущает воздух между нами. Сперва он безучастно скользнул по мне взглядом, два удара сердца, и он резко обернулся, Брови его поползли вверх. Он онемел. Я свирепо посмотрел ему в глаза, мысленно уговаривая его молчать. В эти напряженные секунды я увидел себя его глазами, черноволосый, похожий на мавра дикарь, с дерзким взором, неизвестно где раздобывший превосходный винного цвета бархатный костюм и расшитый золотом жилет, За этим обликом в сознании Линтона проступал нескладный тощий цыганенок в заляпанных грязью кожаных штанах, чьей обязанностью было держать пони мисс Эрншо, покуда наездница любезничает со своим Эдгаром. Упомянутый конюх исчез год назад, очевидно, к радости Эдгара, его присутствие омрачало ухаживание Линтона за мисс Кэтрин Эрншо, Так что без него стало куда лучше. И вот это уродливое лицо, только отмытое и оправленное в тонкое кружево, обнаруживается в сельском помещичьем доме. Думаю, сперва он не поверил своим глазам и отвел взор, убеждая себя, что это просто редкое сходство. Но не выдержал и обернулся, тревожно взглянув на меня. Все-таки мои черты были слишком хорошо знакомы ему. Он видел меня куда чаще, чем остальных присутствующих. Он не мог не заключить, что это действительно я, Хитклифф. К тому же на моей физиономии было ясно написано, что я-то отлично его знаю. Он изменился в лице, заговорил, но тут мистер Р. взял меня под руку и представил Дентом. Позвольте познакомить вас с моим племянником Хитклифом Эдвардом. Хитклиффом. Как видите, он мой тезка. Во избежание недоразумений мы в семье зовем его по фамилии. Встроенная улыбчивая блондинка протянула мне руку, и я вынужден был выполнить весь вежливый ритуал, которому меня так долго учили. Я склонился над ее рукой. Мистер Р. представил меня полковнику Денту, осанистому военному, с широким веснущатым лицом в белом завитом парике. — Видали мы, как он скачет по полям на вашем красавце-жеребчике? — сказал полковник, сердечно пожимая мне руку. Перемахнул через стену, через которую уже, черти сколько, никто не перепрыгивал. Я сказал сэру Джорджу Линну, что завтра этот малый перепрыгнет через хейскую колокольню. — Да, Хитклифф — хороший наездник. — похвалил меня мистер Р. — Напомните мне, чтобы я при случае рассказал вам всю историю укрощения Вельзевула. Она вас удивит. Готов поспорить, что в седле он сидит не хуже вашего. — Вот и славненько, — сказал полковник Дент. — Рад слышать, что будет с кем потягаться, если только эта чертова подагра отпустит хоть на денек. Может быть, он вытащит на прогулку у моего хилого племянничка?» Он хлопнул смущенного Линтона по плечу из библиотеки и усадит на лошадь. Эдгар расстроил себе здоровье, карпя над книгами, и я намерен хоть на эту неделю его от них оторвать. «Пусть днем катается с мужчинами, а вечера проводит с обворожительной мисс Ингрем. А?» Он ткнул несчастного племенника в бок. Видимо, на лице моем отразилось замешательство, вызванное выходкой полковника. Во всяком случае, Эдгар улыбнулся мне удивленной робкой улыбкой. Миссис Дент сжала мужнин локоть и вмешалась в разговор. — Гарольд, ты просто дразнишь Эдгара. Он вполне здоров, а тебе самому не помешало бы заглядывать в книгу хоть раз в году и продолжила, обращаясь уже ко мне. Но моему племяннику действительно стоит развеяться. Вы возьмете его под свою опеку? — С величайшим удовольствием, — сказал я. — Особенно, коли об этом просите вы. Глаза у нее были голубые, с таким же, как у Линтона, разрезом. Я улыбнулся им, на ее щеках заиграли ямочки. Теперь была очередь Линтона знакомиться со мной. Вновь поймав его взгляд, я понял, что он взволнован, лицо его горело, но рот оставался сжатым. Непосредственная опасность разоблачения пока миновала. — Мистер Линтон, — сказал я с легким поклоном, — он вернул поклон и произнес, — мистер Хитклифф с еле заметным ударением на первом слове. Мистер Р. увел старших для разговора. Похоже, я должен был развлекать молодое поколение. Мы с Эдгаром Линтоном в упор разглядывали друг друга. Теперь, когда он предстал передо мной во плоти, у меня стеснило в груди. Я не мог ни двинуться, ни произнести хоть слово. Линтона окружало некое призрачное сияние. Его лицо лучилось такой красотой. Мне захотелось коснуться его щеки, так сильно было подспудное ощущение, что он — это ты. У меня сперло дыхание. Я разглядывал его огромные голубые глаза. Эдгара смутил этот пристальный осмотр. Он чуть заметно тряхнул головой и сказал, удивленным шепотом, Хитклиф, это и впрямь вы. Возможно ли?» Мой паралич прошел, я схватил его за руку, Эдгар... «Рад вас видеть. Так рад!» Он высвободил руку, впрочем, не так поспешно, чтобы это можно было счесть оскорблением, и сказал, «Но это невероятно. Найти вас в таком обществе, таким изменившимся, как это случилось. Все объясню». Я потянулся к его плечу, но он отстранился, боясь, видимо, что я от избытка чувств заключу его в объятия. Вместо этого я жестом пригласил его в укромный уголок, где мы могли спрятаться от зорких глаз и чутких ушей мистера Эра. — Я все расскажу, — продолжил я шепотом, — но сейчас некогда. Могу только сказать, что мои здешние друзья не знают про мою жизнь на перевале. Вы поможете мне сохранить мою тайну?» Я забылся и снова сдавил его руку. На этот раз Линтон ответил легким пожатием. «Да, конечно, Хитклиф. Я рад, что ты выбился в люди, если тут нет никакого подвоха, ни малейшего». Видение золотого будущего предстало передо мной. Мы с Эдгаром станем братьями и будем всю неделю горцевать бок о бок и говорить о тебе. Он расскажет мне, что ты делала в мое отсутствие, а я поделюсь с ним своими радужными надеждами. Через неделю он отвезет тебе весть о моей любви, а еще через год-два, когда я разбогатею и приеду за тобой, он будет нам бесценным другом, идеальным третьим в нашем сияющем союзе. Но, Хитклив, как вы ушли, никого не предупредив? Никто не знал, что с вами сталось. Я торопился. Я не мог медлить. Видение счастливого триумвирата померкло, едва я вспомнил убийственную ревность, толкнувшую меня к бегству. Что у тебя с ним? Передо мной еще маячил ужасный призрак, вашей помолвке. Я должен был узнать правду, и вместе с тем страшился развеять счастливое обольщение, толкавшее меня в объятие Линтона. — Вам следовало оставить записку? — сказал он. — Кэтрин была очень больна после вашего отъезда. — Кэтрин больна. — Я содрогнулся. — Ты, такая суровая, заболела. Только вообразить, что это из-за меня. Я не помню, что говорил Линтону. Наверное, засыпал его вопросами о твоем здоровье, потому что он холодно продолжил. Теперь Кэтрин лучше, но, боюсь, еще не совсем. Доктор Кеннет запретил ее друзьям упоминать о вас. — Обо мне, — повторил я, торопел. Запретил упоминать обо мне? — Один только звук вашего имени приводит ее в опасное волнение. Похоже, она думает, что вы бежали в злобе, или убиты, или еще какие-нибудь нелепости. Вы действительно должны были известить семью о вашем решении. Безумие моего поступка ужаснуло меня. Почему я не понимал этого раньше? Я поступил преступно. Но, казалось, все можно исправить. Я воззвал к Линтону. Вы объясните ей. Вы все расскажете. Да, — Линтон улыбнулся, — я все ей расскажу. Через неделю, когда вернусь на мызу Скворцов. Тогда я думал, что, возможно, все, что я буду упрощен, что грех мой можно искупить, что беду, возможно, отвести. Спасибо, — сказал я, — спасибо, — В этот миг по прихожей раскатился звучный голос мистера Эра «Хитклифф». «Ведите мистера Линтона сюда. Мы обсуждаем завтрашние планы, и вы нам нужны». Мы присоединились к старшим. «Хитклифф, миссис Дент сказала, что Линтон, как и вы, обожает сельские красоты». «Рад слышать», — сказал я, хотя, признаться, я и не ведал, что приобрел подобную славу. Не кривите душой. Все в округе знают, что вы любитель утонченного. Здесь мистер Р. Мне подмигнул. Обожаете укромные девственные уголки, куда удаляетесь мечтать о возвышенном и читать осиана. Ах, осиан! прошептал Эдгар то грозный встает из пучины морской, как туча, осенняя мрачен. Он испытующе взглянул на меня, и я продолжил. Погибель сжимает в деснице своей, глаза его молнией мечут, чтобы показать, что и мне ведома высокая поэзия. Мистер Р. вернул нас к теме прогулок. И хотя здесь нет ни омываемых волнами утесов, ни заколдованных пещер, у нас есть в настоящей древности. Завтра вам придется отказаться от любезных вашему сердцу одиноких прогулок и отвезти Эдгара в какой-нибудь из облюбованных вами уголков». И не только Эдгара вставила миссис Дент. «Я думаю, мы могли бы поехать в аббатство», — предложил я. «В аббатство?» — воскликнула она. «Да». — сказал мистер Р. — Оно было разграблено во времена Генриха. Езды туда не больше часа. Аббатство заброшенное, так что придется по вкусу самым ревностным любителям Средневековья. — Как мило! — миссис Дент захлопала в ладоши. — Да, место совершенно нетронутое, — вставил я, — хотя и населено лишь совами и летучими мышами. В подземелье сейчас можно видеть орудия пыток. Возможно, подручные Генриха пользовались ими, чтобы обратить пописких монахов в англиканскую веру. А может быть, сами монахи умерщвляли ими плоть, чтобы облегчить себе дорогу на небеса. Колесо с шипами, железная дыба. — Ах, — сказала миссис Дент, — бесподобно. — Будет нечестно, если все удовольствие достанется вам с Эдгаром. Вы обязательно должны взять с собой нас, особенно в подземелье. Мы обязательно должны его увидеть. — Все непременно, — сказал я. — Мы с Линтоном поскачем в авангарде. Мистер Р. одобрительно кивнул. — Я дам Линтону Вельзевула и вы будете нашими оруженосцами, поедете вперед и разведаете, не осталось ли после Генриха монахов-призраков. — Мы их выкурим, — пообещал я. — Изгоним колоколом, книгой и свечой, — рассмеялся Линтон. — В самую масть, — одобрил полковник Дент. — Если погода не подведет, поедем завтра же, — сказал мистер Р. Я попрошу миссис ферфакс приготовить нам в дорогу еду. А сейчас идите со мной. Я предложу вам прогулку покороче. Садовник вывел новый сорт роз. Я хотел бы выслушать ваше мнение. Мы не пробыли в Розарии и пяти минут, как Джон объявил о приезде инграмов. Мы с мистером Р. поспешили вперед, остальные задержались в розарии, ожидая посланного за ножницами садовника. Едва мы свернули в аллею, как мистер Р. пустился в пляс и хлопнул меня по спине. — Ну, хит, — Клеев сказал он, — пока у вас все идет отлично. Гостям вы приглянулись? — Миссис Дент не осталась равнодушной к вашим прекрасным черным глазам? Полковник считает вас молодчагой и отличным примером для Линтона. Приятно слышать. А сам-то Линтон-то краснеет, бледнеет, смеется, оживлен. Совсем не тот сдержанный молодой человек, каким я его помню. Вы с ним уже не разлей вода. Околдовали вы его, что ли? Я просто встретил его радушно, как вы меня учили. хм — Тут что-то большее. Я читаю в ваших матовых зрачках предупреждения всем, кто посягает на их секреты, но поговорим позже. Ингремы ждут. Мы вошли в холл. После яркого солнечного света я поначалу ослеп. Когда глаза привыкли к полутьме, я увидел, что мистер Р. приветствует высокую надменную брюнетку судя по возрасту, вдовствующую леди Ингрем. На кушетке полулежал, томно обмахиваясь шляпой, юноша. Молодой лорд Ингрем, не успев остынуть от лондонских развлечений, спешил окунуться в скромные сельские удовольствия. Я перевел глаза на дочерей леди Ингрем. Обе девушки, без сомнения, были хороши собой. Однако красота одной из них дышала заносчивостью и самоуверенностью. Под этой совершенной оболочкой я с первого взгляда скользнувших по мне каре глаз угадал скрытый, смертельно опасный яд. Впрочем, по правде сказать, эта цветущая молодая женщина ничем не заслужила такой обидной характеристики, и если провинилась в чем, так только в излишнем пристрастии к белым лентам, в избытке украшавшем ее соломенную шляпку. Посему я поборол предубеждение и, как положено, засвидетельствовал свое восхищение обворожительной достопочтенной мисс Блаунш Инграм. Однако, должен сознаться, я обрадовался, заслышав шаги на дорожке и увидев, что идут наши гости с розами. Денты знали Инграмов давно, а вот Эдгар видел впервые, и его ждало приятное знакомство. Линтон с охапкой белых роз, как Аполлон, стоял в освещенном солнце дверном проеме, словно в пантомиме, ибо я впал в то подобие транса, который иногда нападает на меня в толпе. Звуки исчезают, а время как бы растягивается. Мисс Инграм вступила в освещенный прямоугольник и гордо протянула руку. Линтон изящно согнулся в поклоне, прядь его золотистых, светящихся на солнце волос, коснулась девичьей руки и вручил розы. «Картинка, достойная всяческого восхищения, скажешь ты, но на меня она произвела обратное действие. В тот миг, когда я увидел Эдгара, Линтона и Бланш Инграм вместе, богатых, красивых, уверенных в себе, всякое очарование покинуло их». Все стало грубым и фальшивым. Веселая болтовня гостей, яркий солнечный свет, многократно отраженный в зеркалах, остался страх, и он сгущался вокруг Линтона. Если до сих пор мое сознание, как волшебный фонарь, проецировало на него твой облик, и поверх стертой ненависти писала «Дружба», звучавшая обетованием счастья, Теперь словно кто-то задул свечу. Твое лицо погасло, остались мрак и враждебность. Линтон по-прежнему казался красивым, как бог, но это было мстительное божество. Если он и удостоит протянуть мне руку, это будет длань разящая, а не благословляющая. Я понял, что все мои грезы о братской любви были ничем иным, как суетным порождением одиночества. Нас разделяла Кэтрин Эрндж, но еще больше разделяла не сходство наших рождений, наших характеров, всей нашей сути. Его сердечность была снисходительностью, если не прикрытием неприязни. Я должен держаться на чеку.